Тридцать третье. Эпикуреизм. Когда роман британского писателя Вальтера Пейтера «Эпикуреец Мариус» вышел в японском переводе под заглавием «Гедонист Мариус», этот сложный философский роман неожиданно стал бестселлером, потому что читателей привлекло его заглавие. Взяв за основу духовный мир молодого римского аристократа времен распространения христианства, Пейтер тонко проанализировал философские взгляды Эпикура, древнегреческого философа, который исповедовал гедонизм. Пейтер поведал нам об истории духовного развития молодого человека, который принял христианство. Эпикуриизм принято отождествлять с гедонизмом, но на самом деле от него один шаг до стоицизма. Предположим, вы назначили свидание с девушкой и провели с ней ночь в гостинице. На следующее утро вы чувствуете себя немного уставшим, но идёте на утренний сеанс в кинотеатр. Ваше самочувствие, когда вы зевая сидите в зале, в котором демонстрируется посредственный фильм, едва ли можно назвать гедонистическим. Ведь гедонизмом подразумевается соблюдение строгих правил философии Эпикура. отвергает плотский гедонизм, в котором удовольствие заканчивается разочарованием, а удовлетворение приводит к духовной пустоте. Удовлетворение – враг удовольствия. Оно не дает ничего, кроме разочарования. Поэтому и Пикур, как и другие философы Керенской школы, считают удовольствие высшим принципом счастливой и добродетельной жизни. Цель удовольствия – Атараксия абсолютная безмятежность, приходящая с отказом от желаний. Эпикур также пытается устранить страх смерти, который не позволяет получать удовольствие. Пока мы живём, смерть не имеет значения. Когда мы умерли, мы больше не существуем, и поэтому нам не нужно бояться смерти. Здесь мы находим связь между философией Эпикура